И он думал, что с такими следами далеко не уйти. Так его быстро настигнут в поле. Как и позапрошлой ночью, ему ничего не оставалось, как повернуть вдоль реки вправо. Правда, он мог повернуть и влево, но там, на узком мысу, при впадении Котры в Неман, была большая деревня. А в большой деревне всегда недремно несет службу полиция,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 без своего извечного грая. Человеческих следов возле оборы вроде бы не было видно, и он с неизвестно почему дрогнувшим сердцем вошел в ее широко распахнутые ворота. Сильно увеличился и достиг противоположной стены. Возле притолки